Глава двадцать третья. Время превратилось в жевательную резинку, растягиваясь и никак не желая заканчиваться. Вероника то и дело посматривала на часы, мечтая о мгновении, когда можно будет сбежать на обед со своим боссом. «Кто он?» — улучив момент, спросила Наталья, чуть наклонившись вперёд, чтобы Юля не услышала их разговор. Вероника озадаченно посмотрела на коллегу. Но не вываливает же на неё в самом деле новость об отношениях с Андреем, тем более она сама ещё не была в них полностью уверена. «Давай я тебе потом всё расскажу». Девушка умоляюще посмотрела на приятельницу. Ответ блондинке явно не понравился. Наташа обиженно надула губки. «Ну, Ника!» — протянула она. «Ну, какая ты загадочная! Ну, скажи хоть, он хорош с собой?» «О, очень даже!» — хихикнула Ника. «Богат? Какая ты меркантильная!» «Ну а что такого?» — округлила глаза блондинка. «Между прочим, мы тебя, кому попало, не отдадим. Если нужно будет, подключим знакомых. У Ильясова их много». «Так, всё». Вероника резко встала и начала собираться. «Время обеда, а мне ещё надо успеть заскочить кое-куда. Подожди меня, я тоже прогуляюсь». «Не кстати оживилась коллега. В другой раз». Вероника лихорадочно подбирала подходящий предлог, чтобы отвязаться от настойчивой подруги. Мне нужно отъехать ненадолго. Да отстань ты от неё. Снова пришла на помощь Юля, обращаясь к Наталье. Вот «Ну, сказала же, есть мужчина. Скорее всего, хочет пообедать вместе с ним. Ника опешила от проницательности шатенки, которая вообще всегда отделала вид, что в упор не замечает Копылову. Сейчас девушка готова была расцеловать надменную красавицу, но ограничилась лишь полным благодарностью взглядом. Юлия подмигнула ей и кивнула в дверь. Вероника не стала задерживаться. Я побежала, воспользовавшись незамешательством Наташи и выскользнула в коридор. Сердце трепыхалось, как у глупых зайцев. Куда идти? Они ведь не договорились с Андреем о месте их встречи. А если он передумал или внезапно появились срочные дела? И снова сомнения обволки все мысли, что делать? Идти к нему в кабинет? А если кто-нибудь её там увидит? Щуш какая, девушка тряхнула головой, прогоняя переживания. Ну что такого, если её сотрудницу компании кто-то увидит в кабинете у главного, почему должны сразу подумать что-то непристойное? Пока размышляла об этом, сама не заметила, как ноги понесли её на лестничную клетку. Когда опомнилась, было уже поздно. Она успела спуститься на третий этаж, решив, что всё к лучшему, протожила свой путь. Так будет время подумать, да и шансов встретить кого-то из коллег, тем более молчанова, гораздо меньше, ведь любители ходить пешком и не пользоваться лифтом почти не осталось. Прогулка по лестнице пошла на пользу. Нароникое ещё тело, как волнение постепенно улеглось, мысли пришли в порядок, выстроившись в стройные ряды, выравниваясь с каждой преодолённой ею ступенькой. Ну и что, если Андрей забыл о совместном обеде? Раньше же она как-то обедала без него, и теперь не останется голодной. Вот и отлично! В паркинге её ждёт любимый мини-байк, оставленный вчера вечером своей хозяйкой на стоянке фирмы. Так что теперь ничто не помешает ей съездить куда-нибудь в уютное местечко и перекусить. Убедив себя таким образом, Вероника уже почти была готова к подобному исходу. Но когда оказалась на парковке и не увидела машину Ильясова, совершенно растерялась. Его нет. Наверняка уехал по делам, а про обед забыл, только без паники. Глубокий вдох, медленный выдох через рот, сморгнуть набежавшие слёзы. Ведь всё хорошо, наверное. А вот её скутер. Стоит на том самом месте, где Ника вчера его оставила. Такой маленький и беззащитный среди всех этих автомобилей. Девушка направилась к своему верному мини-байку. Но ну, подумаешь, слегка расплывается действительность от повышенной влаги в глазах. Зато можно будет прокатиться с ветерком, почувствовать свежий поток воздуха на лице и поймать ощущение полёта на дороге. Когда до скутера оставалось всего несколько шагов, тишину парковки разбил утробный рык мотора мотоцикла, неожиданно появившегося на стоянке. Раника остановилась, всматриваясь в нарушителя спокойствия. Чёрный лакированный мотоцикл урчал, сытым тигром. На нём сидел мужчина в чёрной кожаной куртке и чёрном непроницаемом шлеме. В следующее мгновение мотоциклист снял шлем и задорно улыбнулся девушке. "Куда-то собралась без меня?" спросил он, а Вероника до сих пор не могла поверить глазам, глядя на светлые волосы, слегка растрёпанные после шлема. "Я думала, ты уехал." Призналась девушка, понимая, что её улыбка самостоятельно осветила её лицо. «А где твоя машина?» Андрей поставил мотоцикл, сам приближился к смущенной Веронике, остановился рядом, заглянул в глаза и хитро улыбнулся. «Я решил сделать тебе сюрприз», — сказал он. «Ты ведь предпочитаешь машине и скутер?» «Подумал, что поездка на мотоцикле тебе тоже понравится». К тому же ты так переживала, что нас кто-то увидит вместе. Решил поддержать твою конспирацию. Все видели, как я уехал на своей машине навстречу, а сюда заехал совершенно незнакомый человек, и сейчас он похитит тебя и увезёт из этого скучного места». Тёплые руки опустились ей на талию. Мужчина привлёк её к себе, нежно коснулся губами кончика её носа. «А мне нравится твоё предложение». засмеялась девушка: "Ввези меня отсюда, мой принц на чёрном коне". Андрей достал из багажника ещё одну куртку и шлем, протянул их капиловой. Через минуту они уже покидали парковку офиса. Вероника крепко держалась за своего мужчину, прижималась к его спине и счастливо улыбалась, наслаждаясь ощущением полёта. А утренней грозы не осталось ничего, кроме луж на асфальте. Небо почти очистилось, позволив даже редким солнечным лучикам пробиться к земле. Сейчас солнечные зайчики плясали в сверкающих остравках воды на дороге. Андрей мастерский объезжал каждую, не позволяя грязным брызгам разлетаться в разные стороны. Вероника каталась, куда же её везёт мужчина, чей крепкий торс она сейчас обнимала. Обеденный перерыв ограничен по времени, поэтому уезжать далеко от офиса было бы неразумным. Но всё же как приятно вот так мчаться по городским улицам, словно птица. Попетляв немного по лабиринту города, мотоцикл внезапно оказался в парке. Не в том, который располагался неподалёку от дома Вероники, это было новое место, недавно обустроенное на берегу реки. Андрей заехал со стороны деревьев и остановил свой байк на самом берегу. Мокрые дорожки в это время дня пустовали, Ведь погода не располагала к прогулкам. С скамейки и беседки тоже никто не занимал. Совершенно тихо и немного грустно. Ильясов снял шлем, девушка последовала его примеру и вопросительно посмотрела на босса. Тот улыбнулся ей, взял за руку и повёл к одной из беседок. Каково же было удивление Вероньки, когда она обнаружила внутри накрытый стол, термос и тёплый плед. «Решил, что лучше проведём это время в тишине, без чужих завистливых взглядов, раз уж моя девушка такая стеснительная», пояснил Андрей, усаживая свою спутницу за стол и укутывая её пледом. Девушка поражённо наблюдала за нехитрыми манипуляциями своего начальника и не могла сдержать улыбки. «Ты не перестаёшь меня удивлять», — призналась она ему. Синие глаза озорно сверкнули. «О-о-о!» У меня ещё много сюрпризов, самодовольно хмыкнул блондин. Он наполнил чашки ароматным чаем, поставил одну перед девушкой. Отсюда открывается чудесный вид. Вероника взяла в руки свой чай, грея ладони о фарфоровую поверхность. Вид на самом деле открывался волшебный. Пёстрые деревья отражались в зеркальной поверхности воды. соревнуясь яркостью с осенним солнышком, что стыдливо выглядывало среди рваных облаков. Мелкие рыбёшки изредка высовывались из глубины, оставляя после своего появления расползающиеся круги на глади реки. Воздух наполнен влагой и ароматом опавших листьев. "Я надеялся, что тебе понравится", сказал тихо Ильясов, прикоснувшись к её тонким пальцам. "Мне очень нравится". "А что ещё напризнесла, девушка? Ну как тебе удалось всё это провернуть? Ты ведь ездил в офис, ехал сюда со мной, а еда на тарелках и чай всё ещё такие горячие." "Ну, у меня есть помощники", хитро подмигнул мужчина. "Тебе не холодно?" "Нет", совершенно честно ответила Ника, понимая, что на самом деле сейчас не чувствует холода, наоборот, под пронизывающим взглядом Андрея становилось жарко. Она физически ощущала, как горит кожа, губы, щёки, веки всё к чему прикасался взор Ильясова. Мужчина будто чувствовал её состояние и наслаждался моментом, продолжая жадно рассматривать смущённую девушку. Да что там у холод? Вероника почти не понимала, что ест, но при этом получала удовольствие от каждого кусочка. Они еле не спеша болтали обо всём на свете, шутили, смеялись и просто наслаждались обществом друг друга. Всё было так хорошо, что даже становилось страшно. Каждый раз, когда Ника смотрела на Андрея, ловила на себе его взгляд, когда он прикасался к ней, когда дарил невероятно нежный поцелуй, её сердце заходилось в сумасшедшем ритме, рискуя вырваться на свободу. Как быть, если внезапно она этого лишится? От подобных мыслей внутри всё болезненно сжималось, мешая дышать, да тёмных кругов перед глазами. "Впереди выходные", сказал Ильясов, сжимая её ладонь, когда они закончили трапезу и сидели, обнявшись, к любоуспейзажем. Он переплёл её пальцы со своими и поцеловал каждый из пальчиков девушки, согревая их своим дыханием. "Какие у тебя планы?" "Планы просто наполеоновские". Засмеялась Вероника: "Навестить маму, приготовить что-нибудь вкусное, постирать, навести порядок". Пока она перечисляла, глаза Босса всё больше округлялись. Он не выдержал и рассмеялся. "Всё-таки ты удивительная девушка", сказал Андрей, когда Копылова удивлённо на него посмотрела. "Признаться, я думал, что ты скажешь, что собираешься в салон красоты или за покупками, а ты в уборках". Стирка. Не вижу ничего смешного, почти обиделась Ника. Домашние дела никто не отменял. А знаешь, какой вкусный я готовлю борщ? Бабушкин рецепт. А убираться и стирать я люблю, пока делом занимаешься, мысли так же по полочкам раскладываются. Копылова, ещё что ты хотела сказать? Но в этот момент у неё зазвонил телефон.